Часть 3. Прыжок в новую жизнь. Великий роман любовь к жизни заключается в том, чтобы жить как можно разнообразнее, ухаживать за своим любопытством как за резвым чистокровным скокуном, забираться в седло и каждый день скакать галопом по неизведанным, залитым солнцем холмам. Где нет риска, там эмоциональная местность плоска и неподатлива, и несмотря на все размеры долины, вершины и обходные пути, жизнь лишается своей великолепной географии, остаётся только расстояние. Всё берёт начало в тайне, тайной и заканчивается. И какая дикая и прекрасная страна лежит между ними. Диана Аккерман. Глава 10. Прыжок в бизнесе. Реализация цели. Корпоративная кредиторская задолженность, говорит Нина. Подождите секунду. В 1999 году вышел фильм "Офисное пространство" и не прогремел. Картина с Дженнифер Энистон в главной роли провалилась. Спустя годы это кино стало культовым, классическим и считается одной из лучших комедий своего времени. Мало кто его не видел. Фильм ждал успех, потому что в нем поднимались узнаваемые общие для всех вопросы: презрение людей к работе, их разобщенность из-за бесцельной жизни среди неприятных людей. Это гротескный, но честный взгляд на то, что занимает большую часть нашего времени, и, к сожалению, это правда. Часто к самым грандиозным, смелым и впечатляющим прыжкам подталкивает смена работы. Исследование 2017 года показало, что только 19% людей удовлетворены своей профессиональной деятельностью. Я бы сказал, что цифры занижены, и то, что считается удовлетворенностью, на самом деле не выдерживает никакой критики. Для удовлетворенности жизнью мы должны чувствовать себя связанными с ценностью, которую мы создаем для других. Мы должны найти смысл и цель там, куда вкладываем большую часть времени и энергии. В противном случае мы окажемся не в ладах друг с другом и загоним себя в тупик. Это чувство распространяется, как раковая опухоль, на все остальные сферы нашей жизни, и тогда мы удивляемся, почему всё вдруг остановилось. Посредственность работы это медленный спуск. Он начинается с принятия безопасного пути, который нам указали другие, но это вовсе не обязательно. Прыжок в работе повлияет на всю вашу жизнь. Бизнес-прыжок открывает ворота к беспрецедентным уровням цели и смысла. Он устраняет препятствия на пути к вдохновению. Он разрушает то, что мешало вам мыслить, проявлять силу и смелость совершив его вы ощутите радикальную разницу между до и после раньше работа и застой одна и та же рутина каждый день с одними и теми же коллегами незначительное увеличение зарплаты и льгот отсутствие воодушевления вызова и растрата большей части энергии на социальные танцы и то чтобы просто чем-то заниматься ваше будущее это автономия и свобода Вы находитесь в месте процветания. Вы испытываете удовлетворение, которое нельзя найти, когда вы живете видением другого человека. У вас есть энергия для того, что вы делаете, и вы взволнованы предстоящим путешествием. Это не то, чего вы хотите избежать, это то, что вы хотите сделать. Вам все равно, когда начинаются трудности. Это первое, о чем вы вспоминаете утром и последнее, о чем думаете ночью. Это состояние Уоррен Баффет называет «чечеткой на работе. Вы чувствуете прилив сил, хотя спите всего 4,5 часа. Вы с улыбкой встречаете невзгоды, потому что сами выбрали этот путь. Самое главное, что ваше мышление полностью изменилось. Вам ничего не нужно делать. Вы сделали это. Вот что вы можете испытывать. Ваша задача найти свою цель. Ваш бизнес-прыжок будет развязывать вашу цель в мире. Как мы уже говорили в главе 7, цель это движущая сила. Она подпитывает вас так, что становится самым глубоким источником мотивации из всех доступных. Ваша страсть выйдет на волю. Если цель это фундамент, то страсть искра, которая разжигает огонь жизни. Жизнь без страсти вообще не жизнь. Страсть это воспламенение внутреннего духа, которое вовлекает вас в работу, полную энергии, любопытства и творчества. В вашей жизни установится баланс. Вместо того, чтобы разделять жизнь на удобные категории, ваш прыжок превращает ее в интегрированный опыт. Нет четкого разделения между вашей работой и тем, кто вы есть. Это одно и то же. Ваше видение бизнеса и миссия становятся вашими путеводными звездами и приводят вас в состояние баланса с самим собой, с тем, что вы делаете, с окружающими. Это просто энергия, которую вы привносите туда, где ваше мышление, ваш язык, и ваше поведение функционируют словно зубчики ключа в замке. Однако, если один зубчик сломан, то никакая сила не откроет дверь к балансу. Вы будете использовать свою гениальность. Именно она делает человека самим собой. Это те аспекты вашего бизнеса или карьеры, с которыми никто не справится так же хорошо, как вы. Они заставляют вас чувствовать себя живым, и вы любите над ними работать. Есть только 2-3 ключевых действия, которые входят в зону гениальности. Однако часто мы разбрасываемся между 23 разными вещами, оставляя обрывки от того, что важно. Вам не захочется сбежать или уйти на пенсию. Когда вы занимаетесь тем, что любите, вам не захочется убегать. Вы будете с нетерпением ждать возвращения к своей работе так же, как ждете двухнедельный отпуск на греческих островах. О выходе на пенсию вы даже не задумываетесь, потому что не захотите потерять то, что заставляет вас жить. Ваш прыжок создает связь с работой с ощутимой энергией, которую клиенты, сотрудники и коллеги почувствуют за много миль. Вы будете создавать длительное воздействие. В этом месте вы находитесь на самом высоком уровне своей способности создавать длительное воздействие. Перед прыжком вы поняли, что предпринимаете очень мало для того, чтобы повлиять на других. Если вы действительно хотите владеть бизнесом, меняющим жизни других людей, не тратьте времени на таблицы Excel для своего босса. Тем самым вы минимизируете свой талант, навыки и стремление к влиянию. У вас появится возможность для финансового процветания. Способность создавать финансовую свободу значительно возрастает в предпринимательстве. Недавнее исследование показало, что люди, владеющие собственным бизнесом, зарабатывают примерно на 50% больше, чем люди с постоянной работой. Нет никаких сомнений, что ваш бизнес-прыжок может изменить каждую часть вашей жизни: восприятие, жизненную силу, энергию и отношения. Но вы никогда не обретете баланс, если не освободитесь от того, что вам мешает. В противном случае потенциальная привязанность к иллюзии безопасности может и будет сдерживать вас. А иногда этот якорь становится слишком тяжелым, чтобы его отпустить. Хэштег истории успеха. Shannon Грэм. основатель Shannon Грэм Консалтинг. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Это моя программа Legacy. Тренерский опыт стоимостью 150 тысяч долларов в год для тех, кто хочет достичь невозможного. Я играл по мелочи, и моя ценность была связана с вещами, которые были мне не близки. Чтобы вырасти, мне требовался прыжок. Я это понимал. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло потом? Я ощущал бодрость, безграничную свободу и силу, что заставляло меня чувствовать, моя реальность находится полностью под моим контролем. После этого мой доход достиг беспрецедентного уровня. Кроме того, прыжок поднял мою личность и влияние в мире до невообразимых высот. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Все, что вы чувствуете вне себя, это на самом деле запредельный простор внутри вас. Сделайте прыжок. Бог не призовет вас к игре, в которую вы не можете играть. Самый сильный якорь. Никто из нас, проснувшись утром, не хлопает в ладоши со словами: Так, я хочу отдавать большую часть своего времени и энергии вместе, не ненавижу, выполняя бессмысленную работу и откладывая все свои мечты на потом. И всё же, как часто мы так поступаем. Работа наш самый сильный якорь. Она даёт иллюзию безопасности, и мир говорит нам, что мы должны быть за неё благодарны. Фразы вроде того, что могло бы быть и хуже, начинают брать верх, и мы цепляемся за то, чего никогда для себя не желали. Часто адаптация человека к болезненным обстоятельствам предвещает падение. Другими словами, в самом начале мы с вами можем чувствовать боль и дискомфорт, например, зная, что наша нынешняя работа медленно убивает нас. Но у времени есть забавный способ сделать боль более терпимой. Приходят месяцы, мы делаем неудобство привычным. Мы точно так же просыпаемся через 7 лет, и ничего не меняется. Хуже того, мы упускаем бесчисленные возможности, которые могли бы возникнуть, если бы только у нас хватило мужества принять смелое решение. Как мы уже выяснили ранее, цена возможности действительно влияет на жизнь. Большинство людей уже знают, что им нужно делать, но им не хватает храбрости для решения и шага к своему величию. Тест на радость. Ну что ж, я подожду, пока все уляжется, тогда приступлю к делу. Я сижу в своем офисе в центре Феникса, разговариваю с клиентом о запуске его платформы и не могу поверить его словам. Он уже объявил, что именно хочет сделать, но пока никуда не движется. Мы все через это проходили. Мы знаем, что-то должно измениться, и все же откладываем это на какое-то отдаленное будущее. В работе с клиентами я использую простой тест, который называю тестом на радость. Надо ответить на вопрос: просыпаетесь ли вы с чувством восторга от своей работы или со страхом? Другими словами, если бы я мог записывать ваш внутренний монолог в течение всего утра, чтобы я узнал Для многих этот спич превратился бы в сценарий фильма ужасов. Это все, что вам нужно знать. Нет смысла в объяснениях. Вам не нужно обосновывать ответ логически. Я люблю тест на радость за то, что он прост. Вы не можете притворяться. Уважайте свой ответ. Слишком часто люди уговаривают себя, что сейчас не самое подходящее время. Однако с большой свободой выбора приходит большая ответственность. Что вы выбираете в мире с неограниченными способами монетизации и заработка? Вы уже проделали тяжелую работу в главах 5, 6 и 7, которая дала вам драгоценное понимание того, что вы действительно хотите. Хотите жить полной жизнью, ценить свободу и танцевать в своей работе чечётку? Тогда надо понять, что вы можете не делать и принять то, что большинство считает нетрадиционным путем. Не очень безопасный путь. Роберт Курсон, писатель, которого могло и не быть. Его приняли в Гарвардскую юридическую школу исключительное событие, большая часть его окружения была бы в восторге. Вершина успеха, и все же чего-то не хватало. Это был безопасный путь испытать версию успеха, которая произвела бы впечатление на всех. Свидные суммы на счетах, многочисленные регалии и принадлежность к одному проценту элиты. Все было прекрасно, за исключением одного. Курсон ненавидел юридическую школу и знал, что это неверный путь, но все же продолжал по нему идти. Он уговорил себя остаться, полагая, что заниматься юриспруденцией будет гораздо полезнее, чем изучать ее. Но это было не так. Каждое воскресенье звучала песня, тема для знаменитого шоу BBC 60 минут. Для Курсона она означала, что впереди еще неделя. Шоу постоянно напоминало, что в понедельник утром он вернется к ненавистной работе и надоевшему письменному столу. Курсон был предназначен для офиса, статуса партнера компании и миллионных заработков, но ему было все равно. Требовался выход и срочно. Он начал с простого. Писал рассказы по вечерам, когда возвращался домой после долгого рабочего дня. Не имея никакого направления, он писал о прошлом, о более счастливых временах, когда у него была надежда и он смотрел на свое будущее с энтузиазмом. Он понимал, что формально, не владея писательским ремеслом, теряет счет времени, занимаясь делом, которое ему на самом деле нравилось. А потом он ушел. Без плана и писательского опыта. Он рассказывает об этом так: После того, как я решил совершить этот экеркигоровский прыжок веры, меня осенило. Я понятия не имел, как стать литератором, но в одном был уверен: лучше умереть с голоду, но бросить ненавистную мне карьеру и начать новую, которую я мог бы полюбить. Он поменял свою шестизначную зарплату и будущий золотой путь на работу в Chicago Sun Times, где занимался сбором информации, получая 23 тысячи долларов в год. Хотя это была лишь малая толика его первоначального жалования, он прекрасно проводил время. Он сделал прыжок Сегодня Роберт Курсон, опытный литератор и журналист, автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», который писал для Rolling Stone, Esquire, «Исквайр», «Нью-Йорк Таймс Магазин» и многих других изданий. Он любит то, что делает, и живет целью рассказывать захватывающие истории. Он променял чужой путь на свой и никогда не оглядывался. Он не только успешен в своем ремесле и карьере, но и вдохновляет своей работой миллионы читателей. Будьте смелы, или вас к этому подтолкнут. Курсон совершил прыжок, набравшись смелости прислушаться к своему внутреннему голосу. Несмотря на давление, которое он испытывал, оставаясь на безопасном пути, он склонился к тому, что, как он знал, было в его сердце. Он выбрал не свой путь. Я также призываю вас быть чуткими к внутреннему голосу, у которого нет ни тени сомнения в том, на правильном ли вы пути в карьере. Будьте готовы внимать ему, независимо от внешних сил, вступающих в игру. Однако мы не всегда смелы. Иногда не хватает мужества сделать прыжок на собственных условиях. В марте 2011 года я работал в одной из крупнейших спортивных и развлекательных компаний мира. Как и курсан, я тоже ненавидел это место, пока однажды в пятницу днём не раздался телефонный звонок. Номер определился, всего две цифры. Отдел кадров. Мне никогда не звонили оттуда, и особенно в 4 часа дня в пятницу. Вот же дрянь, подумал я и понял, мне конец. Неприятное ощущение возникло в нижней части живота и поднялось вверх по позвоночнику. Меня охватило волнение, но потом я вспомнил, это же то Чего я хочу? В течение последних шести месяцев я неустанно работал на себя, создавал план запуска собственного бизнеса в сфере фитнеса, который был моей страстью. Спускаясь по лестнице, я чувствовал облегчение. В темном конференц-зале сидела начальница моего начальника, с которой я прежде не встречался. Прежде чем она заговорила, я уже знал, что сейчас произойдет. Я хотел, чтобы эта корпоративная чушь закончилась. Когда она подошла к долгожданному финалу вежливой речи, которую произносила сотни раз, я улыбнулся. Вот и все. Я был свободен, отпущен на волю. Меня больше не связывали оковы корпоративного опыта. В тот же день я помчался в Barnes Noble, открыл ноутбук и приступил к запуску своего фитнес-бизнеса. Я совершил прыжок Вроде того. Правда в том, что тогда у меня не хватало на него смелости. Я краснел, объясняя это своим родителям и окружающим. В любом случае, все сработало. Неужели я принял бы такое храброе решение в лучах славы? Конечно, но в то время мне нужен был способ позволить его себе. Нам всем необходимо мужество, чтобы совершить прыжок. Но иногда мы будем стоять спиной к стене, не имея другого выбора. То, как вы туда попадете, имеет куда меньшее значение, чем то, что вы уже там. Хэштег «Истории успеха». Брендон Стивенс, основатель Digital Relevance. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Пару лет назад я занимался ремонтом домов. Это был локальный бизнес. Меня буквально раздирали демоны то ли бросить все и начать собственное дело, то ли сохранить нынешнюю стабильность. И вот, без наличных, без зарплаты, с двумя кредитами за машины, арендой и счетами, я решил: пора зарабатывать собственные деньги. Ответная реакция на увольнение захлестнула меня, моих родных и подругу. Все думали, что я сошел с ума, так что следующий месяц стал самым напряженным в моей жизни. В некоторые моменты тьма сгущалась настолько, что я не был уверен, что поступил правильно. Я даже обратился в финансовые компании и продал свои дорогие автомобили. Это было мучительно. Что вы почувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло потом? Сначала ужас, потом тревогу. Но правда в том, что это помогло мне пройти через все преграды. Я создал цифровой бизнес, помогая дальновидным предпринимателям взять маркетинг в свои руки. Я независим, у меня есть полная свобода делать то, что я люблю. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Просто сделайте это. Даже не раздумывайте. Прыгайте. Виды бизнес-прыжков. Каким будет ваш прыжок в профессии? Вариантов несколько, но все они дают один и тот же результат. Радикальный сдвиг в том, как вы воспринимаете работу и делитесь своей ценностью с миром. Бизнес-прыжок номер один — Сдвиг в карьере. Вы уже много лет находитесь на одном и том же месте и ничего не происходит. Вы много обещали, но почти ничего не предлагали. Вы строите карьеру, которая больше не служит вам, или вы работаете не в той отрасли. Карьерный прыжок, радикальный сдвиг, поиск баланса и тесной связи с работой. Со временем на многих давит бремя ответственности, и энтузиазм от новой должности начинает ослабевать. Люди наблюдают, как другим достается то, что было обещано им. Назревает желание перемен. Трансформация окружающей среды мощный процесс, который увеличивает нашу энергию, жизненную силу и энтузиазм по отношению к делу. Для карьерного сдвига нужно шаг за шагом приближаться к тому, что вы действительно любите. Бизнес-прыжок номер два. От нуля до запуска. У вас была цель и страсть, но вы ждали подходящего момента. Вы рассчитывали, что кто-то даст вам разрешение, но никогда его не получали. Но потом вы поняли, что для перемен может быть слишком поздно. Вы начинаете свой бизнес и идете в банк. Вы готовы подвергнуть свои навыки испытанию, и у вас есть мечта, которую стоит реализовать. Это прыжок от нуля до запуска, где вы можете делать собственное шоу, ни от кого не завися. Часто мы знаем, чего бы нам хотелось, но не верим, что сможем не только повысить доход, но и достичь финансового процветания, о котором раньше только мечтали. От нуля до запуска это возможность, где масса энергии и вдохновения, которыми надо воспользоваться с умом. Мы рассмотрим, как максимально увеличить этот прыжок для вашего успеха. Бизнес-прыжок номер три. Разворот Вы уже участвуете в игре как предприниматель, но переросли то, что считали своей целью. Как мы уже упоминали в главе 7, цель это эволюция. Средства и ее достижения могут измениться. Иногда, чтобы что-то стало другим, его надо повредить. Когда прежняя цель больше не подходит, надо выполнить разворот. По сути, это мощный прыжок Он трансформирует ваше нынешнее состояние и помогает высвободить огромное количество творческой энергии. Разворот предназначен для того, чтобы служить аудитории, которую вы для себя выбрали. Зачастую люди продолжают выполнять взятые на себя обязательства, пока не упрутся в стену. И что им тогда остаётся делать? Правильно, повернуться. Что бы я делал и любил каждый день, если бы потерпел неудачу? Том Беляй был вне себя. Вместе с двумя ближайшими друзьями он основал успешную технологическую компанию. На бумаге дела шли вроде бы хорошо, но на самом деле все было не так. Ему хватило 8 лет, в течение которых он давил на педаль газа до упора. Том был измучен. Он создавал что-то только для того, чтобы разбогатеть. И тогда он сказал партнерам по бизнесу: "Я совершенно несчастен". Я увольняюсь. Он выдохнул, не зная, что будет дальше. К его удивлению, они тоже чувствовали себя несчастными. А потом была мечта, воплотившаяся в жизнь. Для этого понадобилось задать простой вопрос: что бы я делал и любил каждый день, даже если бы потерпел неудачу? Так появилась компания, производящая протеиновые батончики. Проблема заключалась в том, что этот сектор рынка был невероятно насыщен и принадлежал крупным игрокам. У Тома и его партнеров не было никакого опыта, но это уже не имело значения. На этот раз цель стала личной. Он видел, как его мать и сестра всю свою жизнь боролись с ожирением. Том знал, можно помочь людям, чтобы они ели более здоровую пищу, которая при этом была бы по-настоящему вкусной. Остальное история о том, как Quest Nutrition, выросла на 57 тысяч процентов, в течение первых 3 лет, создала новую нишу в производстве протеиновых батончиков и нарастила капитализацию более чем в миллиард долларов. В наши дни невозможно встретить кого-то, кто не пробовал продукцию Quest или, по крайней мере, не слышал о ней. В этом волшебство разворота, прекрасно зная, что его карьера на взлёте, Том набрался смелости и шагнул в нечто новое. Его вопрос, так же как и история Курсона, доказывает силу вашего собственного выбора. Уверенность в себе и свобода позволяют вам отстраниться от цели, которую одобряют окружающие, и все же, как ни парадоксально, сформировать крепкую основу для воплощения этой цели в жизнь. Это характерно для всех прыжков, где успех приходит изнутри. Бизнес-прыжок номер 4. Экспоненциальный сдвиг. Вы уже участвовали в игре как предприниматель, либо вы чувствуете глубокую удовлетворенность и связь со своей работой и карьерой. Но для взрывного экспоненциального сдвига иногда требуется прыжок. Много лет вы двигались плавно и постепенно, и теперь вам нужно бросить себе вызов. Он станет ключевым фактором для обретения смысла в работе и личностном росте. Ваш прыжок может быть именно таким стремительным сдвигом, который вновь оживит вашу карьеру. Экспоненциальный сдвиг может выглядеть по-разному: создание нового продукта или услуги, давно откладываемый наем ключевых сотрудников или просто катализирующее событие, которое встряхнет вас и наполнит утраченной энергией. Обычно оно требуется, когда вы чувствуете, что увязли в личном и профессиональном плане, но готовы двигаться вверх. К моему удивлению, одна из самых больших проблем успешных предпринимателей это скука. Хотя они ни на что не променяли бы свой успех, они действительно тоскуют по тем дням, когда стоя спиной к стене, сражались с ежедневными трудностями. Главное здесь вернуться к мощному источнику вдохновения и сделать смелый шаг, чтобы ускорить экспоненциальный рост. Они уже Вас ждут. Клиенты вас ждут, но не будут терпеть вечно. Им нужны от вас новые продукты или услуги, неважно в какой форме. Люди готовы к вашему предложению, но если время идет, а вы откладываете прыжок, кто-то другой придет и заберет ваших клиентов себе. Прямо сейчас достаточно людей, у которых ваш продукт будет пользоваться спросом. Это может принести прибыль, необходимую для прыжка. Среднегодовой доход домохозяйства в Соединённых Штатах составляет всего 51.939 долларов. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, было опрошено 1,7 миллиона человек. Выяснилось, что мерилом успеха в жизни является сумма в 95 тысяч долларов в год. Я делюсь с вами этими цифрами по одной причине: вы гораздо ближе к цели, Чем думаете? Уверен, что у вас есть смелые устремления, и эти цифры мало что для вас значат. Я хочу, чтобы вы достигли такого уровня финансового процветания, о котором только мечтали. Но вам стоит и знать, что прыжок достижим. Можно предлагать рынку результаты своей работы, которая вас удовлетворяет, вдохновляет и волнует, и получать при этом щедрое вознаграждение. Но помните, клиенты вас ждут избегать бизнес-прыжка эгоистично. Да, я именно об этом. Нельзя думать только о себе. Нельзя цепляться за свои недостатки и неуверенность в себе в ущерб влиянию, которого от вас ждут люди. В следующий раз, когда вы будете искать оправдания, представьте себе потенциальных клиентов. Выберите одного человека и боль, которую он продолжает испытывать без вашего продукта, услуги или предложения. Если даже это не заставит вас немедленно пресечь поток самооправданий, то не знаю, что еще поможет. Понимаю, как тяжело бороться с эмоциями, вызванными отказом от прыжка. Тем не менее, приняв его необходимость, вы признаете правду. Худший сценарий, который вы себе представляли, никогда не реализовывался. Вы находитесь в таком месте, о котором прежде не могли помыслить, и теперь есть люди, готовые стоять за вас горой. и Они охотно отдадут вам свои трудом добытые внимание, время и деньги. Долой оправдания, начните прямо сейчас. Без осмысленной работы мы гибнем. Без основной цели мы теряем искру. Не вступая в то место, где мы создаем ценность для мира на наших условиях, мы не можем служить ему на высшем уровне. Не предпринимая смелых, решительных действий, мы обижаемся на самих себя и бегаем по бесконечной петле. Сделав прыжок в бизнесе, вы измените и свою личность, но помните, этого не произойдет, пока вы смотрите Netflix, лёжа на диване. Этого не произойдет, когда вы вяло размышляете о вариантах развития событий. Вы должны начать игру, и здесь подробно описан путь, который вас к ней приведет. Часто я вижу людей, у которых есть искра. У них есть ясное отношение к бизнес-прыжку. Они понимают, почему момент настал. Их энергия возможности осязаема, Они как пожар. Но потом через несколько месяцев я задаю им вопрос о прыжке, и люди отвечают: "О, да, я работаю над этим, просто пока взял паузу. Мы с вами знаем, как это бывает. я твердо намерен сделать так, чтобы с вами такого не случилось. В глубине души я чувствую, что и вы тоже не хотите увязнуть, иначе вас бы здесь не было. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных оправданий, которые не дают сделать свой бизнес прыжок и заставляют топтаться на месте ожидание подходящего момента вы собираетесь начать один раз как только жизнь немного замедлится или станет менее насыщенной вы начнете. как только дети немного подрастут как только вы получите следующее повышение или важного клиента как только вы заработаете дополнительные тысяч долларов вот тогда вы и совершите прыжок Ожидание подходящего момента самое смертоносное из всех отговорок. Почему? Это убедительный аргумент, на который легко купиться. Примите смелое решение. Вы знаете правду, легче не станет, жизнь не будет менее насыщенной, уровень стресса не снизится. Правильное время тот момент, когда вы принимаете смелое решение. Именно тогда мир помогает вам и создает условия, чтобы момент сложился, потому что это единственный шанс выбрать что-то новое, что у вас есть, прямо здесь, прямо сейчас, лицом к лицу. Использование фальшивой благодарности. Ну что ж, у меня все идет хорошо, и я получаю все, что нужно. Фальшивая благодарность означает, что мы отговариваем себя от смелого решения, маскируя недовольство дешевой пластиковой подделкой. Вместо того, чтобы осознать, что чувствуем на самом деле, мы говорим правильные вещи. Мы цепляемся за фальшивую благодарность и используем ее как повод не действовать и оправдать посредственность. Мы откладываем нашу возможность в обмен на такие фразы, как: "Всё не так уж плохо", "Могло быть и хуже", "Много кто хотел бы оказаться на моем месте". Это фальшивка, и она уничтожит ваш прыжок. Пока сама возможность его не исчезнет, вы продолжите цепляться за нынешние ненавистные обстоятельства. Проявите истинную благодарность. Испытайте настоящую благодарность за то, что ваша жизнь даёт вам сегодня. Напоминайте себе, как высоко вы цените то, из чего складывается ваша нынешняя реальность. В то же время уважайте и своё желание измениться. Часто люди путаются в том, чтобы выражать благодарность и чувствовать её на самом деле, мечтая при этом измениться. Об этой дилемме я спросил Мастина Кипа, автора и создателя функционального лайф-коучинга, и вот что он ответил. Человек часто думает, что желать большего значит отрицать то, что он сейчас имеет. Вы можете быть одновременно и благодарны, и недовольны. Всякий раз, когда кто-то говорит, что вы должны быть благодарны за то, что у вас есть, этот человек боится, что вы изменитесь и оставите его позади. В следующий раз просто поймайте себя на фальшивой благодарности. Напомните себе, что это механизм, предназначенный для того, чтобы удержать вас на одном месте. Вместо этого благодарите по-настоящему и оставайтесь беспощадно честными с собой, чтобы совершить прыжок прямо сейчас. Решения на основании прежнего опыта. Исследования показали, что в среднем взрослый человек принимает тысяч решений в день. Конечно, некоторые из них могут быть весьма тривиальными, например, какие носки надеть, но они определяют многое. И если расхожее мнение о том, что жизнь это вереница решений, справедливо, то это очень важно. Однако, как мы принимаем решения и какова точка отсчёта? Именно эти моменты отличают тех, кто остаётся в тупике, от людей, которые достигают экспоненциального роста с помощью прыжка. Разница в том, Что большинство людей ежедневно принимают решения, исходя из того, кем являются сегодня или еще хуже, кем были раньше, это формирует предсказуемое будущее, в котором большинство вещей остаются неизменными. Конечно, постепенно ситуация может улучшиться, но это будет болезненно медленный процесс. Смотрите в будущее. Принимайте решения с учетом прыжка Перенесите себя не только в то время, когда вы его совершили, но и когда его результатом стал поразительный успех. В своих решениях основывайтесь на том, что будете делать в будущем. Часто я обнаруживаю, что когда мы с клиентами проделываем этот трюк, вещи, которые сегодня кажутся важными, воспринимаются как сами собой разумеющиеся в желанном будущем. Вот примеры. Вместо того, чтобы ждать, вы нанимаете ключевых сотрудников сегодня, вместо того, чтобы ждать, вы запускаете новый продукт или услугу сегодня. Вместо того, чтобы ждать, вы инвестируете в себя, нанимая тренера или наставника сегодня. Видите, к чему это приводит? Смелые решения серьезно влияют на вашу сегодняшнюю жизнь, потому что они разрушают ваше будущее, которое вы откладывали. Это и есть квантовая модель принятия решений расценивать будущее как возможность и сводить его к сегодняшнему дню. Старая модель ньютоновский путь это модель причинно-следственных связей и предсказуемого линейного роста. Бизнес это бесконечная череда прыжков. Определяющие жизнь прыжки в бизнесе никогда не закончатся. На каждом новом уровне роста у вас будет возможность сделать новый прыжок. Это опять же потребует от вас перехода на новый уровень мужества и уверенности в себе. Страшно? Вообще-то нет. Если вы в самом начале пути, такая перспектива может пугать, но не волнуйтесь. Сосредоточьтесь на прыжке, и тогда вы поймете, что они естественно следуют один за другим. Они не всегда ведут в неизвестность, хотя могут казаться столь же рискованными, как другие. Но помните, вы здесь, чтобы расти. Если рост прекращается, вы медленно сползаете обратно в болото комфорта. Самый большой убийца результатов и роста в бизнесе это самодовольство. Решив, что находимся в удобном месте, мы начинаем постепенно скатываться назад к посредственности. Ваши следующие прыжки в бизнесе будут происходить во всех сферах. Поиск ключевых сотрудников В самом начале предпринимательской карьеры вас вели слепая страсть и вера. Это сработало, но на нынешней стадии рост замедлился. Кроме того, вы обнаруживаете, что делаете слишком много. Именно здесь важен прыжок. Я работал со многими бизнесменами, которые сделали первый прыжок, но так и не решились нанять ключевой персонал. Неважно, о каких сотрудниках речь: об администраторе, операционном или финансовом директоре. В любом случае, наем ключевого персонала стал бы прыжком к мощному росту и вернул бизнесу автономность и жизнеспособность. Но мои клиенты ждали слишком долго. Они размышляли, как вписать в бюджет зарплату нового работника когда-нибудь в следующий раз и откатывались назад. Они полагались на постепенный рост, в то время как эффективные профессионалы понимают, наем ключевого персонала ложится в основу прибыли. Но каждый из бизнесменов, которых я консультировал, откладывал этот процесс как минимум на полгода. И, конечно, темой номер один, всплывавшей снова и снова, стала вариация на тему сожалений: «хотел бы я сделать это раньше". Один из моих клиентов, Джефф, понял, что не ищет ключевых сотрудников, потому что не хочет отказываться от контроля над своим детищем. Но его бизнес не рос, и каждую ночь он в тревоге ворочался без сна. Он управлял успешной компанией, поставляющей услуги финансового планирования, но чувствовал, что застрял. Мы все обсудили, выявили проблему, и он решился. Мы установили для него крайний срок. Через две недели после отпуска в Европе. Когда он вернулся, мы снова поговорили. В голосе Джеффа звучало беспокойство. Я подумал было, что план не сработал, но Джефф сказал: "Томми, даже не знаю, как это объяснить, но по мне никто э, не скучал. Я думал, что меня будет ждать гора входящих в электронной почте, но она новая ключевая сотрудница, и вся команда не просто прекрасно справились, мы начали расти. На миг Джеф устал не по себе, но он понял: вот же она, его сбывшаяся мечта. Теперь у него появилась свобода, которую он так долго искал и из-за которой и затеял бизнес. Все, что ему требовалось это немного убежденности, доверия и решение использовать квантовую модель. Джефф поясняет: Результаты оказались настолько невероятными, что я принялся ругать себя за то, что не сделал этого по крайней мере на два года раньше. Я понял, что это и есть будущий я, о котором я думал пять лет назад, Джефф, который в один миг принимает на работу нужных людей. Как только я это осознал, все изменилось. За последние восемь месяцев мы выросли больше, чем за предыдущие четыре года. Вот пример того, как подобрать ключ к вашему бизнесу и никогда не оглядываться назад. Переход от паузы к включению. Для большинства предпринимателей наступает момент, когда они понимают, что проводят слишком много времени на передовой. Из-за комплексного подхода к запуску и росту легко забуксовать и комфортно работать на паузе, не нажимая на кнопку вкл. Для предпринимателя работать на паузе значит тратить время на реализацию бренда продукта или услуги. Другими словами, этим могут и должны заниматься сотрудники. Если же все тянет на себе владелец, бизнес функционирует, но не обязательно растёт. Возникает момент, когда создается рычаг воздействия, долгосрочная стратегия, планирование и создание новых инициатив. Предприниматель способен оставаться на передовой, и не уделяя постоянного внимания микроуровням. Этот переход порой невероятно труден и считается прыжком. Он вознаградит вас ростом, свободой и мощной творческой энергией. Инвестирование в маркетинг, системы и инфраструктуру. С ростом любой бизнес приходит в точку, где то, что привело нас сюда, уже не поведет нас дальше. Тогда Требуется прыжок. Инвестиции в различные сферы, будь то маркетинг, система, инфраструктура, брендинг и многое другое. Хотите ли вы превратить домашний офис в настоящую штаб-квартиру или тратитесь на услуги маркетинговой компании, которая возьмется за вашу раскрутку? Прыжок поможет выдержать рост. Конечно, легче принимать решение, когда у вас есть больше денег. Однако часто я убеждаюсь, что верно следующее: когда есть что терять, ввязаться в игру более заманчиво, чем действовать безопасно. Эти вложения станут опорой для надежного фундамента, который обеспечит вам возможность развиваться. Нет ничего хуже, чем крупный бизнес, у которого нет никаких систем и инфраструктуры для реализации роста, а вот с инвестициями в развитие он выдержит испытания временем. Самое главное, что такие вложения обеспечивают поддержку по мере роста бизнеса. Запуск нового подразделения, продукта или услуги. Наконец, вашим бизнес-прыжком может стать запуск принципиально нового предложения, линейки продуктов или услуг, которые получат дальнейшее развитие на рынке. Творческая энергия бьет ключом, и вы остаетесь на передовой, с пользой для себя и клиентов. Да, это как будто очевидно, но удержитесь от скептической улыбки. Сколько компаний терпят неудачу из-за отсутствия инноваций и стремления идти в ногу с постоянно меняющимся рынком? Кодек Изобрела первую в мире цифровую камеру в 1975 году, но была слишком нерешительна, чтобы представить что-либо кроме своего основного продукта. Блокбастер был королем горы до тех пор, пока не начал игнорировать факт, откуда пришел потребитель доставки и стриминга. В компании упрямо верили, что клиенты сами их найдут. У книжных магазинов Borders был огромный объем розничной торговли, однако они не смогли охватить постоянно меняющийся рынок книг, когда появились доставка через интернет и электронные книги. Я мог бы приводить подобные примеры до конца книги, но суть одна и та же: держитесь на передовой или останетесь позади. К 2014 году 88% компаний из списка Fortune 500 1955 года прекратили существование. Возможно, вы думаете, что вам это не грозит. У вас не транснациональная корпорация с тысячами сотрудников. Однако любой бизнес может столкнуться со стагнацией и отсутствием инноваций. Например, местный салон красоты, который не предлагает онлайн-бронирования и теряют аудиторию, предпочитающую записываться онлайн, или образовательная платформа, цепляющаяся за традиционную модель вместо того, чтобы найти новые способы коммуникации с помощью цифровых технологий или бизнес в сфере недвижимости, который применяет устаревшие рекомендательные методы вместо того, чтобы использовать видеомаркетинг и привлекать с его помощью премиальных клиентов. Вы всегда можете совершить прыжок, чтобы достичь следующего уровня развития бизнеса и вашего на него влияния. Помните, что бизнес-прыжок может изменить вашу жизнь в любой ее сфере, но жизнь нелинейна, и её невозможно разбить на четкие сегменты. Именно поэтому прыжки в несвязанных с работой областях могут предвещать или ускорять сдвиг, в том числе и в бизнесе. Итоги. Бизнес-прыжок вас преобразит. Он повлияет на все сферы вашей жизни, и вы никогда не будете прежними. Но будьте готовы пойти в банк и усилить свое видение. Будьте мужественны. Используйте обстоятельства для принятия решения. Иначе можете оказаться спиной к стене в ситуации, когда множественного выбора не будет. Прыжки в бизнесе никогда не заканчиваются. Бизнес это серия прыжков, и за следующим изгибом вас всегда будет ждать еще один. Примите этот факт, и бизнес станет питательной средой для вашего личностного роста. Мощный рывок. Какое одно решение вы откладывали в бизнесе, карьере? что удерживало вас от принятия этого решения и почему что вы намерены делать сейчас